Глава тридцать девятая. Ярослава. Свободной рукой перекладываю вилку с места на место. Смотрю из-под лобья на Марго и не понимаю, узнала ли она меня. По крайней мере, виду не показывает. Мило воркуется с младшим Воронцовым о бизнесе. Как я поняла, у нее тоже есть пакет акций медиадизайна. Ничего себе! Вспоминаю свою обычную жизнь, в которой приходилось думать о пакете молока. А в этом обществе все тоже оперируют словом «пакет», только в другом значении. Горячая ладонь жениха ложится на мое бедро. Синие глаза внимательно наблюдает за мной. Егор понимает, что мне очень плохо, но не знает причины. Как же неприятно и больно от того, что не могу поделиться с ним. Сначала нужно самой разобраться с этим. Получается, что восемь лет назад Марго была замужем за Воронцовым оно тогда напрашивается логический вывод перевожу взгляд с двойняшек на любимого он поправляет волосы пальцами опрокидывает голову немного назад и открыто смеется над шуткой отца обнажая белоснежный ряд зубов как на зло вася повторяет за ним движение точь в точь выверено до мельчайших деталей нет брекаюсь я мотаю головой это просто совпадение Не могло же случиться так, что восемь лет назад именно Егор с Маргаритой наняли меня суррогатной матерью. Живот неприятно скручивает, снова тошнит. Что за напасть? Неожиданно вспоминаю страшные слова врача. А богатенькая пара хочет, чтобы мать имела зеленые глаза и русые волосы. Это подтверждает страшную догадку. Марго хотела чужие яйцеклетки, ей нужно было, чтобы женщина была похожа на нее. Для чего? Чтобы не вызвать сомнений у мужа. Но почему она не захотела использовать свои яйцеклетки? Ненавидела Воронцова так сильно, что не желала иметь от него детей? Или не собиралась с ним жить, вышла замуж только из-за денег? Не хотела связывать себя обязательствами по детям? Может, она не могла? Миллион вопросов, ни одного ответа. Рассеянно наблюдаю за детьми. Горячая рука Егора сжимает мое бедро. «Ярослава, мы с отцом посидим на террасе. Девочки могут попить чайку без нас». Любимый демонстративно кивает в сторону своих бывших, наклоняется к моему уху, шепчет. «Милая, держись, ты сильная, справишься». Я на минутку поднимаюсь, Пошатываясь, выхожу из зала и прислоняюсь горячей оголенной спиной к прохладной стене. Закатываю глаза. Насмешка судьбы. Вот-то где. Я тебя ищу. Поговорить надо. В ужасе распахиваю глаза ровно в тот момент, когда дрожащая рука ложится мне на руку. — Марго, Ярослава, поговорим? — О чем? — оглядываюсь по сторонам в поисках поддержки. «Например, о детях», — шепчет Шатенко, осматриваясь воровато в поисках незримых шпионов. «Я не хочу», — мямлю первое, что приходит на ум. «Думаешь, я горю желанием?» — тащит меня в гостевую на первом этаже. Когда за нами захлопывается дверь, Марго снова вцепляется в меня когтями. «Ты зачем здесь шантажировать вздумала?» «Не понимаю тебя». Хватит прикидываться дурой. Давай расскажу, как было. Ты вошла в сговор с врачом. Он сдал координаты заказчика. Тебе осталось только найти известного магната Воронцова, окрутить роскошным доступным телом. Женщина с ненавистью посмотрела на мою налитую грудь, облепленную тонкой тканью платья. Голова кружилась, как на карусели диско, а от информации меня жутко тошнило. Пустите, мне очень плохо. Попыталась встать, но тяжелая женская рука легла мне на колени. «Продолжаю», — прошипела Марго. «Прикинувшись овечкой, ты втерлась в доверие к мужчине, жаждущему женской ласки и заботы. А за счет его кровных детей, в которых он влюбился на уровне родительских инстинктов, едва увидел, ты легко пролезла в дом миллиардера». «Отец моих двойняшек Егор Воронцов?» — произнесла я трясущимися губами. — Бинго! Я-то думала, ты до утра будешь ломать комедию. Женщина в кроваво-алом платье окинула меня довольным взглядом с головы до ног, цыкнула, ухмыльнулась и продолжила говорить. — Рада, что ты оказалась такой ушлой. Воронцов — самовлюбленный эгоист. Знаешь, почему я тогда ушла от него? Я молчала. По позвоночнику полз рептилией холодный озноб. Меня трясло от страха, который прибирался все глубже и глубже в мое сознание, потому что он меня не любил, а относился ко мне как к программному приложению. То, что ты, уличная девчонка, решила развести Воронцова, используя как билет в счастливую, богатую жизнь его наследников, делает тебе честь в моих глазах. — Ты расскажешь ему сейчас обо всем, что было? Мои губы трясутся. — Не знаю. Мои дети в миг стали не моими, и как среагирует на это их родной отец, я не знаю. Зависит от того, как Марго преподнесет историю. Но в интересах экс-жены не рассказывать правду, которая спасет меня. В любом случае, кто-то из нас двоих пострадает, резко поднимаясь на ноги, и тут же стены сдвигаются, пол уходит из-под ног.